Глава тридцать восьмая Мы с ней были одни, совсем одни, а Генри грохотал по дому, как семечки в высушенной тыкве, погруженной в свои мрачные грезы. Мы были вдвоем. Она следовала за мной, словно кривое отражение в кошачьем глазу, мой бледный отпечаток на сетчатке, и шептала мне в темноте. «Марта!» «Сестра моя, тень моя, любовь моя!» Ночью мы тихо разговаривали под одеялом, секретничали, как дети. Днем она сидела рядом, невидимая, держала меня за руку под столом, бормотала на ухо что-то утешительное. Я не видела Моза. Он думал, наша встреча может навредить его планам. Но я не была одинока. И я не боялась. Мы приняли друг друга, она и я. Впервые в жизни у меня появилась подруга. Я симулировала болезнь, чтобы мы могли быть вместе. Пила опий и притворялась спящей. Мои сны были волшебными кораблями с парусами, как крылья. Они парили высоко в ясном небе. Впервые за много лет я освободилась от ненавистной мучительной вины, которую Генри выстроил вокруг меня стеной. Освободилась от Генри. Освободилась от себя самой. Я была прозрачна как стекло, чиста, как родниковая вода. Я открывала окна в спальне и чувствовала, как ветер свистит сквозь меня, будто я стала флейтой. «Что же это, мэм?» Голос Тебби вырвал меня из мечтательной эйфории, и я обернулась, ощутив вдруг головокружение и слабость. Тебби поставила поднос и подбежала ко мне. В глазах двоилось, но я видела, что она испугана и встревожена. Она заключила меня в объятия, и мне на секунду показалось, что это Фанни пришла забрать меня домой, и я снова расплакалась. «Ах, мэм!» — поддерживая одной рукой за талию, она почти отнесла меня на кровать. «Просто прилягте на минутку, мэм, я сейчас все сделаю». Взволнованно кудахче она захлопнула окно и стала укрывать меня одеялами. Не успела я и слова сказать. но «Ну, надо же!» «Стоите тут на холоде, совсем без ничего, так и помереть недолго, мэм. Только подумайте, что бы сказал мистер Честер, если б узнал. А вы такая легонькая, прямо как перышко. И так мало кушаете, совсем мало, мэм. Ах, что же!» «Пожалуйста, Тебби», — с тихим смехом перебила я, «не волнуйся ты так. Я уже вполне здорова, и я люблю свежий воздух». Тебби решительно затрясла головой. «Только не этот мерзкий витрила, мэм, вы уж простите. Он губителен для легких, просто губителен. Чашечка горячего шоколада, вот что вам нужно. И покушать. Только не то, что говорит этот доктор Рассел, нет. Вам нужна настоящая деревенская еда». «Доктор Рассел?» Я старалась говорить ровно, но голос не слушался. «Он сказал, что не станет посылать за доктором. Со мной все хорошо». «Тебби, все хорошо?» «Не волнуйтесь так, мэм», начала успокаивать меня Тебби. осмелюсь сказать, мистер Честер переживает за вас, вот и позвал врача, чтобы посоветоваться. Наверное, не нужно было вам говорить». «Ах, нужно, Тебби, конечно, нужно. Ты правильно сделала, что рассказала мне. Пожалуйста, что сказал доктор? Когда он приходил?» «Да вчера, мэм, когда вы спали». Я точно не знаю, что он сказал. Мистер Честер говорил с ним наедине в библиотеке, но он попросил меня проследить, чтобы вы продолжали принимать свои капли и давать вам много теплого питья и легкой еды. Куриный бульон и желе и все такое. Тут ее лицо снова помрачнело. Вам нужна хорошая питательная еда, настоящие пудинги и мясо, и, может быть, стаканчик портера. «Вот что вам нужно, а вовсе не бульоны и желе!» Так я и сказала мистеру Честеру. «Генри», — пробормотала я, стараясь обуздать волнение. «Какая разница, даже если он говорил с доктором? Скоро он уже ничего не сможет сделать. Мне просто нужно оставаться спокойной, не давать ему ни малейшего повода для недовольства. Вскоре Моз готов будет осуществить свой план». А пока спи ш... Тби протягивала чашку шоколада ш мэм выпейте и ложитесь. это вам обязательно поможет. Я заставила себя взять чашку, а ваши капли вы уже приняли лекарство мэм. я невольно улыбнулась мысль о том, чтобы не принять настойку Вдруг ужасно развеселила меня. Я кивнула, все еще улыбаясь. «Тебе скоро придется сходить в аптеку, Тебби, и купить еще». Бутылочка почти закончилась. «Конечно схожу, мэм», — заверила Тебби. «Прямо сегодня и пойду, будьте покойны. Теперь допивайте шоколад, и я принесу вам завтрак». И строго добавила. «На сей раз вы должны хоть что-то съесть». Я снова кивнула и закрыла глаза. На меня вдруг нахлынула усталость, заболела голова. Услышав, что дверь за Тебби закрылась, я тут же снова открыла глаза. Тисси легко спрыгнула на покрывало рядом с моей рукой, и я машинально потянулась ее погладить. Она с урчанием свернулась на подушке совсем близко ко мне, и мы вместе немножко поспали. Проснувшись, я увидела на прикроватном столике чашку с остывшим шоколадом и поднос с обещанным Тебби-завтраком, чай давно холодный и тост с беконом и омлетом. Наверное, я проспала целый час. Я вылила чай в окно, а яйца и бекон отдала Тисси, которая съела все с большим аппетитом. По крайней мере, бедняжка Тебби порадуется, что хоть раз моя тарелка не отправиться назад нетронутой. Я самостоятельно надела старое серое домашнее платье, убрала волосы под белый чипец, затем умылась и, взглянув в зеркало, отметила, как бледна я и утомлена. Даже глаза казались бесцветными, а скулы обозначились с неестественной резкостью. Мне было все равно. Я никогда не считала себя хорошенькой, даже в те дни, когда была маленькой красавицей мистера Честера. Красивой всегда была Марта. Не я. Генри, как всегда, работал в студии. Он теперь почти все время проводил там. Игроки в карты были закончены, и картина уже удостоилась похвалы Резкина. Тот посоветовал Генри выставить ее в Королевской академии и обещал написать прекрасную статью о Генри в газеты Но Генри был равнодушен, словно все это его не слишком интересовало. Он сказал мне, что теперь работает над новым проектом, большим полотном под названием «Шехерезада», но был на удивление немногословен. Я заметила, что он вообще стал мало говорить. Мы ужинали почти в тишине, и извяканье приборов, а фарфоровую посуду жутковатым эхом разлеталось по столовой. Несколько раз я жаловалась на легкое недомогание, чтобы избежать этих пугающих трапез. Генри жует, мои пальцы нервно барабанят по бокалу, а голос царапает тишину, отчаянно пытаясь ее порвать. Иногда Генри пробуждался от пустых раздумий и раздражался яростными тирадами. И я впервые начала понимать Генри Честера. Я знала, что он ненавидит меня с гнетущей и затаенной страстью, вне разума или логики. Это было что-то стихийное, безотчетное, как осиный рой, ведающий лишь всепоглощающую потребность жалить. Я не сомневалась, Генри не осознавал, что ненавидит меня. Это спало в нем, росло в темноте и ждало своего часа. Я надеялась, Моз скоро начнет действовать. Следующие четыре недели я провела в Дурмане, обрывочном полусне, как гусеница в куколке. У моего тела появились новые необычные пристрастия. Я в огромных количествах поглощала конфеты и печенье к наивному восторгу Тебби, хотя раньше не любила сладкое, а вместо чая начала пить лимонад. Мне не дозволялось выходить из сада. «Если я хотела подышать воздухом, рядом всегда был кто-то из прислуги, чтобы составить мне компанию у пруда или на веранде. М со своей беспечной болтовнёй или Тебби, косноязычная, но неизменно добрая в цветастой блузе с подвёрнутыми рукавами, открывавшими полные красные руки. Её обветренные проворные пальцы всегда были заняты вязанием или шитьём. В плохую погоду я часами сидела у окна, Смотрела на дождь и вышивала. Впервые я получала удовольствие от этой однообразной работы. Время текло незаметно, и иногда за целый день в моей голове не рождалось ни одной связной мысли. В мозгу появились огромные пустоты, провалы в памяти, меж которыми мелькали беспорядочные картины, застегавшие меня врасплох и ослеплявшие внезапной яркостью. Однажды утром, когда Генри не было, ко мне пришли тетя Мэй и мама. В тот день я была в таком смятении, что едва узнала их. Мама щеголяла в розовом пальто и шляпке со страусиными перьями и оживленно рассказывала о некоем мистере Дзелине, который возил ее кататься в своей двуколке. Тетя Мэй постарела. Целуя ее, я чуть не расплакалась безо всякой причины, с неожиданной ностальгией вспомнив «Прежние дни на Кранбурн». Тетя Мэй проницательно посмотрела на меня ясными черными глазами, затем крепко прижала к своей плоской груди и пробормотала еле слышно. «Ох, Эфи, возвращайся домой. Ты знаешь, ты всегда будешь у меня как дома, что бы ни случилось. Возвращайся домой сейчас, пока не стало слишком поздно». Плакать хотелось еще и потому, что я знала, Уже слишком поздно. Теперь у меня новый дом, новая семья. На миг меня охватил ужас. Я словно тонула в чужих воспоминаниях. Может, будь мы одни, я попробовала бы рассказать тете Мэй, что со мной происходит, но рядом была мама, радостно перечислявшая достоинства мистера Дзелини, и Тебби вытирала пыль в холле, напевая разудалую песенку из Водевиля. Все это было так далеко от Круг-стрит, что я не находила слов, чтобы начать рассказ. Как-то вечером, готовясь ко сну, я с мучительным желанием вдруг подумала о Мозе и с узумлением поняла, что вот уже целых две недели о нем не вспоминала. Голова закружилась, я беспомощно упала на кровать, охваченная безысходной тоской, одиночеством и чувством вины. Как я могла забыть того, кого любила? Того, за кого могла бы умереть, что со мной происходит? Если я забыла Моза, маму, тетю Мэй, что еще я могла забыть? Может, я действительно теряла рассудок? Что происходило со мной ночью, когда казалось, что я крепко сплю? Почему однажды утром я обнаружила свой плащ в шкафу, мокрый, словно я выходила под дождь? Почему опиумной настойки в бутылочке оставалось все меньше, хотя я не помнила, чтобы хоть раз ее пила? И отчего растет убежденность, что вскоре что-то случится, что-то очень важное? Я стала вести дневник, чтобы ничего не забывать, но, перечитывая исписанные страницы, не могла вспомнить, как написала половину того, что там было. Отрывки стихотворений, имена, неразборчивые рисунки — А кое-где почерк настолько отличался от моего, что я сомневалась, я ли это вообще писала. У меня буквы всегда выходили аккуратные, закругленные, а это чужой почерк, просто бесформенные каракули, будто незнакомка лишь недавно выучилась писать. Однажды я открыла дневник и прочла свое имя «Юфимия Мадлен Честер», повторенное много-много раз. В другой раз почти полстраницы было исписано именами кошек Фанни — Тесифона, Мегера, Олекта, Тесифона, Мегера, Олекта, Тесифона. Но иногда мой ум был остер и точен, как алмазная игла. В один из таких моментов я и поняла, что Генри меня ненавидит. В панике, последовавшей за этим открытием, я осознала почти с радостью, что должна бороться с ним, со всей хитростью, на какую способна, обращая его презрение ко мне против него же самого. Я ждала, наблюдала и постепенно начинала понимать, что он задумал. Тебби меня предупредила, невольно, конечно, и едва она упомянула доктора Рассела, я поняла. Но страх, когда-то переполнявший меня, исчез. «Я не позволю Генри победить». Я написала это в дневнике большими кроваво-красными буквами. И если у меня опять случится провал в памяти, они мне напомнят. Я собираюсь избавиться от Генри. Я собираюсь сбежать с Мозом. Фанни об этом позаботится. В присутствии Генри я всегда притворялась особенно задумчивой и сонной. Но глаза под тяжелыми веками смотрели очень внимательно. И я ждала. Я знала, что высматриваю.